Ася Кефе. Человек большого офиса. Посвящается менеджерам среднего звена, которые проводят большую часть жизни в офисе, а также тем, кто там когда-то был, и тем, кто когда-нибудь там будет. Пролог от автора. Современный мир трудно представить без офисов и его обитателей. За моими плечами почти 25 лет трудовой жизни как в российских, так и в западных компаниях. И я решила оглянуться назад, чтобы попробовать проанализировать и описать свою офисную жизнь. Сначала мне показалось, что я не могу вспомнить ничего интересного. Обычная жизнь без особо ярких событий. Ходила в офис, работала, много работала. Что-то внедряла, тестировала, руководила. И это все? за 25 лет, однако стоило копнуть поглубже и в памяти постепенно стали всплывать подробности из историй разных лет, которые происходили в стенах офисов, где работала я и где работали мои знакомые и знакомые моих знакомых. И оказалось что напротив у меня скопилось множество историй связанных с офисными буднями с коллегами, совместными проектами начальниками всех мастей, Совещаниями и, конечно, фееричными корпоративами Я рассказывала эти истории друзьям И что самое удивительное, в этих историях каждый слушатель Вспоминал нечто подобное из своей офисной жизни Даже стало казаться, будто все мы работали А, возможно, и жили большой дружной семьей в одном просторном офисе Поэтому вполне вероятно, что и читатель найдет в этой книжке события которые происходили с ним или в его офисе. Он немножко посмеется, немножко погрустит, и кто знает, может быть, будет лучше разбираться в своей роли в офисе, в этом сложном и замысловатом организме. Итак, двери открываются. Добро пожаловать в офисный мир, где сотрудник выживает среди авралов, рутины, конкуренции и интриг офисных джунглей. Сходство с реальными людьми вполне возможно, так как такие герои есть практически в каждом офисе. Вместе с тем, все персонажи и истории – плод творческой фантазии автора. А любые совпадения, конечно же, случайность.